Глава вторая. — Ты в этом точно уверен? — Я чем я посмотрел на чертового Еноха. — Что-то я в сомнениях. — Ну ты у нас главный, вот ты и решай. Не надо на меня перекладывать. Сварливо выкрутился Енох и заторопился куда-то, по одному лишь ему понятному делу. А я остался во дворе с Марусей. Между прочим, наедине. И, между прочим, в странной деревне, где недавно совершили ритуальное убийство шести человек. — Причем не просто человека, а ответственных товарищей. Я посмотрел на Марусю. Маруся посмотрела на меня. Меня аж прошипот и зазнобило. «Ну, пойдем, что ли?» Промямлила я непослушными губами, в надежде, что, ну, а вдруг она где-то по дороге потеряется. Маруся кивнула. При этом отсутствующая часть подбородка полыхнула перламутрово белым. Я поежился, оглянулся. Гадского еноха и след простыл. Спросить тебя кто ты и что ты здесь делаешь бессмысленно, да? Спросил Марусю. Она повернула ко мне лицо. Тонкие острые зубы ощерились в оскале. Улыбкой назвать это язык не поворачивается. Ну ладно, сказал я про себя костеря еноха на все лады. Пока пошли, а дальше будет видно. Маруся схватила куклу и сильно прижала к себе. Затем она спрыгнула с забора на землю. Выглядело это так, словно сверху сбросили мешок цемента. Я потом посмотрел. Там на земле была вмятина. Точно мешок с цементом со всей дури швырнули на землю. Но маленькая девочка, даже пусть и такая, не может столько весить. Маруся не дала мне времени на раздумье и бодро пошагала вперед. Только косички взметнулись. Я, соответственно, поплелся сзади. «Ну где вы столько ходите?» Набросился на меня истасковавшийся по живому общению Моня. «Сколько вас можно ждать? Бросили тут меня в смерти...» Он осёкся на полуслове, внезапно узрев Марусю. «Кто это?» — выдавил он из себя. «Да это Енох тут по случаю подружкой обзавелся». Тут же наябедничал я и не удержался от сарказма. «Видимо, удочерить хочет». «Почему сразу Енох? Чуть что сразу Енох?» Сварливо якнул прямо в воздухе передо мной Енох и тут же исчез. Повисла тяжелая пауза. Точнее, для нас она была тяжелая так как девочка стояла и с любопытством рассматривала он тюрморт из мертвецов в круге. Ноздри ее при этом хищно раздувались. «Как тебя зовут, девочка?» — выдавила себя Мони, внезапно решив поиграть в воспитанность. «Мими!» — довольно членораздельно ответила Маруся и с гордостью посмотрела на меня. «Молодец!» — похвалил я. Маруся, или как она там себя назвала, «Мими», одобрительно кивнула и переключила внимание на мертвецов в круге. Глаза ее при этом загорелись красным и замерцали, примерно как енох в волнении. «Даже и не думай», — на всякий случай сказал я ей, — «иначе наши пути разойдутся. Если ты хочешь идти с нами, то будешь выполнять общие правила и мои приказы». Мими внимательно посмотрела на меня, безэмоционально. «Пойми, Мими, я никого возле себя не удерживаю и ничего не заставляю. Но если кто-то решил идти со мной, то он прежде всего должен делать то, что я скажу. Мими продолжала пристально на меня смотреть. «Так что сама делай выбор. Или ты с нами и подчиняешься общим правилам, или мы расходимся, и дальше каждый сам за себя». Мими задумчиво рассматривала меня, склонив голову на бок. «Под этим взглядом я уж взмок». Наконец, очевидно, приняв для себя какое-то только одно ей понятное решение, Мими кивнула и сказала. «Это значит согласие?» На всякий случай решил уточнить я. Настойчиво повторила Мими и потеряла ко мне интерес, переключившись на чашу с рыбой. Заключалось это в том, что она, пьяно покачиваясь, бродила вокруг ритуального круга и, хищно раздувая ноздри, принюхивалась к чаше с дохлой рыбой. «Ты вилы взял?» Тут же влез Моня, бросая на нее опасливые взгляды. «Какие там вилы?» – возмутился я. «Чертов янок сбежал, сбросив на меня Мими!» «Хе, кто бы сомневался?» – ядовито хихикнул Моня. «Между прочим, я бы попросил», — возмущенно проревел Енох, являясь прямо из воздуха. «И за спиной обсуждать — это признак невоспитанности». «Енох», — действительно перебил я его слово излияния, — «проведи, Мими, инструктаж, как тут у нас и что. Теперь мы с Мони сходим за вилами. И не отходи отсюда никуда». Моня довольно захохотал. Енох что-то сварливо пробурчал, что, очевидно, означало крайнюю степень негодования. Но я его слушать не стал, ибо это будет надолго. Мы с Мони вернулись в деревню. «Здесь все дома пустые», — пояснил я ему. «Люди исчезли. Скот из хлевов исчез. Даже следов на земле нету. Только еда в печи горячая осталась и сена свежее в хлеву». «Этого не может быть», — растерянно вякнул Моня. «Согласен», — подтвердил я. «Но это именно так и есть». «Они не могли просто взять и испариться». «Да?» Я аж остановился и скептически посмотрел на Моню. Тогда что здесь произошло, по-твоему? «Ну, я не знаю», — дипломатично увильнул Моня. «Ты у нас главный, ты решай». «А на что она мне?» — задал резонный вопрос я. «А зачем ты тогда все это затеял?» «Возьму вилы, заберу чашу и камни и свалю отсюда». «А Гудкову что скажешь?» «Ну, что они мертвы», — пожал плечами я. «Ха, и он сразу же возьмет и тебе поверит, да?» Извините, хмыкнул Моня. «Меня аж досада взяла. Как ни крути, а он прав. Гудков мне не поверит. Более того, зная Зубатова, вполне могу допустить, что эти убийства могут повесить и на меня. А если и не сами убийства, так кто, что бросил трупы здесь? Черт, куда ни кинь, всюду засада. И что делать?» Решение возникло, как ни странно, в момент, когда я выбирал вилы среди наваленных скопом инструментов в одном из сараев. «Вот эти бери», — одобрил мой выбор Моня. «У них ручка длиннее и крепче». Я взял вилы и на всякий случай прихватил топор. И тут появилась Мими. Соннощурясь на солнце, она подошла к нам почти вплотную, так что Моня, тоненько взвизгнув, растворился в воздухе. И этот гад бросил. «Ну, что тебе?» — нелюбезно спросил я. Спросил внутренне, замирая. Но подавать вид, что я опасаюсь, было неправильно. Нужно сразу продемонстрировать, кто в стае главный, иначе пойдет разброд и шатание, а этого я допустить не могу. — сказала Мими. — Я тебя не понимаю! — пожал плечами я. — настойчиво повторила Мими и поманила меня пальчиком. — Ну ладно, пойдем поглядим. Я вышел со двора на улицу. Мими пошла вперед, а я опять поплелся следом. На окраине деревни она показала на слабо накатанную дорогу. "Хы!" Сказала она и показала пальцем куда-то вдаль. Я посмотрел в ту сторону, но сколько бы я ни прищуривался, проклятое солнце слепило глаза и рассмотреть, что там за ы не представлялось возможным. Дым! сказал материализовавшийся сзади Моня, от неожиданности я чуть не подпрыгнул. Тише ты! Так и до инфаркта довести можно! Рассерженно прошипел я. «Дым от печи. Не костер, а дым. Там изба или избы», повторил Моня, которому солнечные блики совершенно не мешали. «Ты хочешь сказать, там деревня?» переспросил я. «Именно так. Может, просто пятихатка на отшибе. Но избы там точно есть, и они сейчас топятся», сказал Моня, и Мими согласно кивнула. «Так», глубокомысленно сказал я, думаю, «а зачем мне эта деревня?» «Там можно попросить телегу и лошадь». — сказал Моня, поняв, что я зависаю. — И перевести трупы в город, как доказательство, иначе Гудков тебя сожрет. — Понятно. Но я таки решил сперва вернуться и забрать чашу и камни, — раз Расьянов говорит. — А потом пригодится все это. Не буду описывать, с какой попытки удалось подцепить эту чертову чашу, да так, чтобы не расплескать ее содержимое. И что теперь с этим дальше делать? — Пробормотал я, склонившись над чашей, до половины заполненной подсыхающей, словно испорченной желе, кровью, из которой торчала дохлая, воняющая тухляком рыба. Глаза у этой рыбы, между прочим, были разного цвета. Один вишнево-коричневый, второй желтовато зеленый Интересно, в природе разве такое бывает? «Как? Что? Забирай чашу и начинай собирать камни!» С клучным голосом старой еврейской бабушки подсказал Енох. «Это я понимаю» сказал я. С рыбой что делать? Ха, Ха! На ужин! опять развеселился Енох, но под моим тяжелым взглядом сник. Выброси ее обратно, на то же место, посоветовал Мони. Вот кто тебя от такого дурака спрашивает? возмутился Енох. Эту рыбу никак нельзя обратно. На ней же все завязано. Ты не понимаешь, разве что она стоит на пересечении прямой линии, ведущей от самой нижней сефира Малкут к наивысшей сефире Кетер? «Если ее там опять закрепить, то седьмой ключ...» «Ничего себе!» — сказал Моня. А Енох раздраженно сплюнул и замолчал. Добиться от него больше ничего не вышло. Пока мы так спорили, Мими подошла ближе. В одной руке она держала свою тряпичную куклу, а другой, прихваченной откуда-то со двора, кайло — кирку. Ни на кого не обращая внимания, Мими деловито вошла в круг и окунула кайло в чашу с кровью. ты гля, что делает? Ох, ну Моня, интересно, а зачем? Сказал я никому не обращаясь. Она явно что-то задумала. Изрек великую мудрость ног. Но этого Мими показалось мало. Она ловко двумя пальцами вытащила дохлую рыбу из чаши и принялась снимать на ее рассматривать, хищно раздувая ноздри. Сейчас ест, предположил Янох. Бы, ответил Моня. Мими есть дохлую рыбу не стала. Ухватила ее за хвост и ушла из круга. «Куда она ее потащила?» Слабым голосом спросил Моню я. «Может, хранить, Предположил Енох. «Зачем ей хоронить эту рыбу?» Хмыкнул я. «Ну, не знаю», — задумчиво сказал Енох. «Может, это какая-то знакомая ей рыба?» На это я не нашелся, что сказать. «Собирай быстрее камни», — велел мне Енох. И дальше размышлять о дальнейшей судьбе дохлой рыбы я не стал хатка находилась на расстоянии примерно два километра от Хохотуя и жила себе тихой мирной жизнью, как обычное село. Когда я ступил на грунтовку короткой улочки, честно говоря, сперва аж растерялся. Настолько вся эта сонная тишина контрастировала с тем, что произошло рядом. «Хозяюшка», — обратился я к дородной женщине с такими большими... Ну, в общем, на ее перси можно было легко поставить несколько бокалов пива. Чего? Улыбнулась она мне сонной улыбкой. «А мужики у вас тут есть?» «А чего ж не быть?» Пожала плечами женщины и спросила. «А ты, имел человек, чьих будешь?» «Мне нужна телега с лошадью», проигнорировал ее вопрос я. «Нужно перевезти кое-что. Я заплачу». «Ну, от тебе к нашему деду надо», намахнула рукой на крайнюю избу, покрытую новой дранкой. «Дед Христофор, он у нас самый главный тут». «Ага, спасибо», кивнул я. Так а что ты хотел? Прицепилась она, но я, уже получив нужную информацию, не стал с ней точить лясы, а направился прямо к указанному двору. Во дворе было тихо, если не считать нескольких куриц, которые и копошились в куче свежей стружки возле поленницы дров. Эй, хозяева! крикнул я. Пару минут было тихо, но потом скрипнула дверь и на крыльцо выглянул взъерошенный и заросший щетиной дед. Чего шумишь? Не приветствую, спросил он, почесываясь. Мне сказали, у вас нанять телегу можно с лошадью, начал я. Зачем? Нужно перевести кое-что из хохоту и в хлябов. Плачу живыми деньгами, торопливо сказал я, боясь, как бы дед не передумал. Матерь Божья! тихонько вохнул дед Христофор, когда мы подъехали к кругу. И не говорите, вздохнул я, у вас есть какие-то предположения, кто это мог сделать? Но, судя по ошарашенному стеклянному взгляду, деда предположений у него не было, и мыслей тоже. Я уже начал было опасаться, как бы его кондрашка не хватило, когда он отмер и мелко крестясь принялся перетаскивать трупы и сгружать их на подводу. «Там все село исчезло», – махнула я рукой на домах хохотуя. «Все люди и вся скотина испарились. Не знаете, что это могло быть?» «Не знаю», – сокрушенно покачал головой дед Христофор, а потом удрученно спросил. «А остальное добро, говоришь, пооставалось?» «Угу», — кивнул я. «Даже еда горячая в печах стоит». «Надо своим сказать, пусть наведаются», — задумчиво пробормотал дед. «Нечего добру пропадать». С этими словами он заторопился. «Садись давай, до Хлябова дорога не быстрая». «Как не быстрая? Я сюда за час дошел». Не поверил я. «Так ты напрямик шел, а мы по дороге поедем», — загорячился дед. Ему было явно некогда. После поездки предстояла благодарная процедура мародерства, и тратить лишние минуты ему было жаль. Нужно было успеть до односельчан, иначе ничего не останется. Мими подошла к лошади и погладил ее по гриве. Лошадь захрипела и шарахнулась. зараза! дернул за дед Христофор. «Сдурела, что ли! Я тебе задам! Оно не болой! Мими он не видел. Я примостился рядом с дедом на облучке. Мими влезла в телегу и села на один из трупов, старательно баюкая кукол. Кирку она положила рядом возле себя. «А у вас ведьмы есть?» Начал я разговор, пытаясь прояснить картину. «Да какие там ведьмы?» Фыркнул дед. «Ведьмы — это бабские сказки. Ты бы еще о кощее Бессмертном спросил. А еще комсомолец. А куда тогда люди из села делись? Да кто ж их знает?» Пожал плечами дед Христофор. Раз нет нигде, ушли, значит. И что, скотину всю забрали, детей малых и даже кошек?» Сердито выпалил я. «Зато ни еду, ни вещи не взяли. Я в одной избе деньги за иконы видел. Их тоже не взяли». «В какой избе, говоришь?» заинтересовался дед. Я не ответил. Дальше ехали молча. Я размышлял о непонятных вещах, которые творятся в глубинке. То секты какие-то, то спиритизм, то колдуны, то монастыри, притворяющиеся коммунами а теперь еще и ритуальные жертвоприношения в кучу. Вот и где оно все взялось? И куда, главное, потом все делось? Вопрос был риторический. Конечно же, вслух я его задавать никому не стал. На большой сцене по мосте, поставленной в центре Хлябова, шла генеральная репетиция. Здесь выстроились почти все агитбригадовцы, за исключением разве что Клары Колодной, Нюра Рыжова, Люся Пересветова, Виктор Зубатов. Гриша Караулов, Жорж Бобрович, Семен Бывалов и Макар Гудков. Немного сбоку стоял Зёзик Голикман и старательно выбивал на барабане бравурную музыку. Все они были одеты в одинаковый спортивный трико в голубую полоску и с алыми лампасами по бокам. А у Нюра и Люси в волосах были алые маки из гофрированной бумаги. Они сейчас выполняли очень сложную фигуру под названием «Малые ворота из семи человек». Жорж, Макар и Семен выстроились в колонну. К ним подошли Виктор и Гришка. Виктор положил левую кисть на правое плечо Жоржа, придерживаясь правой рукой за его предплечье. Гришка то же самое сделал с левым плечом Макара, придерживаясь левой рукой. Виктор поднял левую ногу, Гришка правую. Парни подошли к Нюре и Люсе сзади, схватили их за поднятые ноги и по сигналу Семена подняли их вверх на прямые руки до горизонтального положения. Поднимаясь вверх, двое висящих, Виктор и Гришка, повернулись боком, выпрямили руки и сделали упор. Первый на левой руке, второй на правой, упираясь головой в ноги Жоржа, стоящего на плечах у Семена, а Нюра и Люся, стоя на самом верху, высоко подняли сигнальные флаги. «Алли-оп!» Громко и синхронно крикнули все агитбригадовцы, зрители ахнули, затаив дыхание, а Зёзик исполнил тревожный барабанный паттерн. «Браво! Браво!» Раздались радостные крики. Вокруг тренировки собралась большая толпа зевак. Здесь были как куличные мальчишки, так и вполне степенные горожане. Все они смотрели на репетицию представления, открыв рот. Мальчишки подбадривали особо сложные кульбиты приветственными возгласами. И тут, когда Нюра взмахнула алым стягом с плюмажем, а затем перебросила его Люси, на площадь громыхая въехала телега, забитая трупами, на облучке которой сидели мы с дедом Христофором.